И очень г о р д и л с ь что служит на таком невиданном корабле под началом настоящего полоумного лорда. Матросам даже л ь с т и л а репутация, закрепившаяся за их капитаном. Они сами, бывая на берегу, любили поразить публику лихими чудачествами. Истинно красивый человек не может существовать без большой любви к кому-нибудь или чему-нибудь. Любовью всей жизни для Руперта Грея была его русалка, и корабль в целом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 Некая сеньорита из Манилы, и еще одна еванка с кожей цвета манго даже пытались его убить. Хрупкая, как лотос, куртизанка из Нагасаки умоляла его совершить с ней двойное самоубийство. Но р о п е р т не хотел умирать. Он еще побывал не на всех морях и не насытился свободой. Вот качество, которое в этой неординарной натуре поразило меня больше всего, я увидел абсолютно свободного человека». будто незамечающего абсолютной несвободы окружающей действительности. В этом смысле он был сродни пиратам, но те, подобные вольнолюбивым хищникам, что живут и издыхают по закону джунглей, то есть пожирают слабых и становятся добычей сильного, Руперту Грею незачем было на кого-то охотиться и перед кем-то склоняться. Его не влекло богатство, его не с н е д а л а честолюбие. Он и так к двенадцати годам стал полковником, а к пятнадцати — камергером. Согласно моим наблюдениям, мужчины по отношению к жизни...